Глава 6. Знакомство. Внутри заведения Рауль быстро сориентировалась и потащила меня в угол к большому столу, занятому компанией из девяти человек. Среди них я узнал ту пару, что вместе с Рауль застали меня за процессом осмотра своего тела. Они тоже меня сразу узнали и весело напали на Рауль с очередными обвинениями в растлении малолетних. Остальная компания с интересом наблюдала за их шутливой перепалкой. Я от такого поворота сначала напрягся, но увидев, что вся их пикировка не в новинку для других присутствующих, понял, что они неплохо друг друга знают. И все это часть дружеских подколок. Меня усадили между двух симпатичных девчонок, на вид чуть постарше меня, блондинка и брюнетка. Прямо классика. Тут же мне всучили тарелку и большую кружку с пенистым напитком. Отхлебнул содержимое кружки. На вкус было больше похоже на фруктовый эль. Стал изучать стол на предмет наличия чего повкуснее, помаленьку накидывая понравившееся себе на тарелку. Обратил внимание на соседок, которые внимательно следили за этим процессом. Когда свободное место на тарелке подошло к концу, приступил к дегустации местного изобилия. Но из-за лишнего внимания, как говорят, кусок в горло не лез. Сложно безмятежно наслаждаться трапезой, когда на тебя смотрят две пары внимательных глаз. И от их обладательниц прямо исходит волна нетерпения. Решил уточнить, с чего бы такой интерес. «Привет, я Алекс», еще раз представился, обратившись к ним. «Что-то не так?» Вы чего на меня так смотрите? Юки, представилась короткостриженная блондинка, поправив рукой челку. Урма, улыбнулась вторая. Ешь, не парься. Ты новенький в нашем коллективе, поэтому нам просто интересно тебя разглядывать. Но я чувствовал, что все как раз непросто. Прикинув, чем может быть вызван такой интерес к моей персоне, стал внимательно разглядывать тарелку, стараясь понять. Что там такое находится? Как я ни старался, особо ничего опознать все равно не смог. Ну что же, рискну. Жую все помаленьку. Подвох я все-таки засек. От очередного подцепленного ломтика потянуло чем-то люто острым. Перец я ем, поэтому с каменным лицом откусил. И, стараясь не сильно пережевывать, проглотил кусок. Соседки напряглись и замерли в ожидании моей реакции. Что тут скажешь? Стараясь дышать ртом, я покачал головой, изображая, что оценил пикантный вкус и откусил еще кусок. «Да ну нафиг!» – заорала Юки и подхватила такой же кусок прямо из моей тарелки. Откусив как следует от него, она застыла, глаза расширились и наполнились слезами. Она не знала, что делать, и проглотить не может, и выплюнуть стыдно. «Давай!» – подбодрил ее я, кладя последний острый кусочек в рот. «Лучше тебе проглотить все, если не хочешь поджарить свои вкусовые рецепторы». Она переборола себя и кинулась запивать все элем. «Крайне неоднозначный выбор», – резюмировал я. «В нем много воды, а она не способна противостоять капсаицину. Только сделаешь хуже. Лучше хлебни чего покрепче. Это поможет». Юки мгновенно сориентировалась и вырвала из рук соседа шот, опрокинув его в себя. «Вот и даешь! У тебя что, глотка луженая?» – прохрипела Юки. Я, уже заев кулинарный экстрим каким-то сладковатым овощем, начал сносно дышать. Сделав удивленное лицо, произнес. «Совсем нет. Похоже, просто тебе что-то попало не то». Повернувшись к Урме, с видом искусителя предложил. А ты попробовать не хочешь? Та весело рассмеялась. А ты, парень, не промах. Не. На такое не поведусь, как некоторые. Какие такие эти некоторые? Возбудилась Юки. Чего ты наговариваешь? Я решил разрядить обстановку. У меня дома были подобные блюда. Кстати, вы знали, что во время их употребления учащается пульс, зрачки расширяются? А организм начинает вырабатывать гормоны удовольствия, эндорфины. Они, как мы с вами знаем, относятся к опиатам, и у человека возникает чувство эйфории. Так что если злоупотреблять, то можно подцепить настоящую зависимость от острых блюд. К концу моего спича девицы стихли и внимательно слушали. «Какой ты умный!» издевательским тоном. Растягивая гласный, подвела итог моего повествования Юки. «Так я что, чуть на эту наркоту не подсела?» «Не думаю, что от одной порции это возможно», — улыбнулся я. «А про эйфорию скажи сама, чувствуешь или нет». Задумавшись на пару секунд, она подтвердила. «Да, что-то такое ощущаю». Тут же, решившись на еще одну дольку, усиленно ее переживала, проглотила. Повернувшись к соседу, опять выхватила у него шот с чем-то крепким. Выпила его одним глотком. Тот оторвался от разговора и с удивленным лицом повернулся к нам. «Так, молодежь, не понял, с каких пор вы на крепкие напитки перешли? Юки, завтра не выходной. Найду тебе работенку, не отвертишься». «Это Алекс заставил». Она стремительно перевела все стрелки на меня. «Как это?» – удивился незнакомец. «Обещал чистую эйфорию без последствий», – продолжала она подливать масло в огонь. «Замуж взять не обещал случайно?» – уточнил сосед. «У парня похоже язык без костей, а вы, овечки, всему верите. Воруйте спиртное с другой стороны. Все!» – закончил он разговор и отвернулся. «Как самочувствие?» Елейным голосом поинтересовалась у подруги Урма. «А ты знаешь, ведь в этом что-то есть!» Прикусив губу, ответила Юки. «Ладно, уговорили, харши. Урма схватила последний кусок с моей тарелки и целиком запихнула его в рот. Пережевывая и громко мыча, повернулась к своему соседу за алкоголем. Но тот пил из такой же большой кружки, как и мы. Она перестала мычать, и стала потихоньку переходить на ультразвук, заметавшись на своем месте. Юки опять сориентировалась быстрее всех. Выхватила очередной шот у своего недовольного соседа и протянула его урме. Та с благодарным видом забрала бесценную жидкость и выпила одним большим глотком. Все это не укрылось от других участников застолья. И над мужиком... очередной раз оставшимся без своего алкоголя, все дружно принялись прикалываться. Он не стал устраивать перебранку, а схватил кружку юки и шумно за раз выпил до дна, отрыгнув, громко стукнул ей об стол. «Это компенсация за кадарскую особую», объявил он и потянулся за моей кружкой. Я был готов к этому, так как заметил его оценивающий взгляд и схватил ее первым. Подружный хохот Зеврон потянулся дальше и заграбастал кружку урмы. Ее он тоже осушил одним махом и уставился на меня. — Я ничего не пил из вашей посуды. Не нужно на меня так смотреть, — заявил я. — Ну да, ты из нее поил своих девиц, — съязвил он. — Чего? — растерялись Юки с урмой. — Каких моих? — удивился я. «Они такие же мои, как и ваши. Я их первый раз вижу». «Чего-чего?» — еще больше завозмущались девчонки. А мужик, рассмеявшись, представился. «Я, Зеврон, а ты, парень, похоже, совсем бессмертный. Рауль говорила, что ты с нами собрался. Вижу, ничего не боишься. Скормить девчонкам ими же заказанное для тебя в качестве розыгрыша блюдо». и заполировать все капитанским алкоголем — это высший пилотаж. Теперь ходи и всю дорогу оглядывайся. Так просто, они тебе этого не спустят. — А что я? Я ничего. Можете и мой эль выпить, товарищ капитан. — Как? Как? Товарищ, говоришь? — хохотнул Зеврон. — Да нет, пей свой компот сам на здоровье. А моим алкоголем без спросу никогда больше своих подруг не пои. Договорились?» «Договорились», – тут же согласился я. Он отвернулся, а в меня вцепились девицы. «Ты нас что, обманул с эйфорией этой?» «Нет», – поспешил я их успокоить. «Все точно. Я про это в каком-то журнале читал». «Где?» – удивились они. «Мы думали, у тебя с медицинской базы информация». «Так вы же сами чувствуете эффект. Чего пристали?» «Правда, уточнять, что в их случае эффект, скорее всего, вызвала кадарская настойка, я не стал». «Ну да», — согласились они и слегка поникли. «Понятно, их план подшутить над новичком прогорел. Так еще и сами чуть не попали». «Ладно, чего вы приуныли? Я взял ситуацию в свои руки. Лучше расскажите о себе, о работе». За следующий час я узнал, что блондинка Юки – племянница Зеврона и тоже практически капитан, но не корабля, а грузового бота. Из ее рассказа я понял, что внутри опасной системы они передвигаются не на самом корабле, а на ее боте. Корабль стоит в сторонке и старается не отсвечивать, а вот бот упакован по полной. Ухитрились даже оснастить нестандартной стелс-системой последнего поколения. Там же раздобыли, когда еще курочили первые корабли. Благодаря этому теперь получается относительно безопасно проникнуть поглубже в систему. Летают с интервалом в один или два месяца, в зависимости от результатов предыдущего рейса. Сама поездка обычно тоже занимает около месяца. Две недели на дорогу туда-обратно. и остальное время на работу. Зарабатывают хорошо, пустыми еще ни разу не возвращались. Брюнетка Урма была механиком и близкой подругой Юки. По ее протекции и попала в экипаж. По штатному расписанию основной работой Урмы была помощь корабельному инженеру в обслуживании всей техники, что была у них в наличии. Но это не главная задача. Главное – Это демонтаж особо ценного оборудования с разбитых кораблей и в случае необходимости приведение его в товарный вид. Вообще, как я понял, в экипаже нет людей со стороны. Тут все либо родственники, либо хорошие знакомые. Поэтому и атмосфера доверительная, и ненапряжная. Хотя я слышал, что работа с родственниками тот еще геморрой. Но в данном случае почему-то это правило не работало. Тут мои новые знакомые объявили, что теперь настала моя очередь рассказывать о себе. Я только начал прикидывать, что могу им рассказать, как меня спасла Рауль. Она отбила меня у подруг, пообещав, что они успеют все выпытать в следующий раз. В целом, ужин мне понравился, учитывая то, что эти люди по месяцу заперты в железной банке. Дружеская обстановка за столом говорит о многом. Вариант присоединиться к ним становился все привлекательнее. Я понимал, что это были не только мои смотрины, но небольшая мотивация, которая должна помочь принять решение. И хотя внутренне я уже был готов согласиться с их предложением, все равно решил придерживаться своего плана и принять окончательное решение через неделю. Дорога назад прошла без приключений. Добравшись, я рассчитывал продолжить изучение Браскома, но организм подвел меня, и я попросту отрубился. Разбудил меня Рауль, сообщив, что у меня 15 минут привести себя в порядок и собраться на утреннюю пробежку. — Давай за Соня! Нужно поддерживать форму, иначе ты не выживешь в путешествии. — Как это связано? — удивился я, удаляясь в санузел. Если решишь присоединиться, то скоро сам все узнаешь. Пробежка и разминка на небольшой спортивной площадке в парке пошли мне на пользу. Сонливость и вялость как рукой сняло. А пара минут под контрастным душем и завтрак добавили сил, я был готов свернуть горы. Наступил мой первый рабочий день. Я с замиранием сердца ожидал от него многого. Но, как ни странно, все прошло без эпических трудностей или проблем, которые необходимо было героически преодолевать. Получилось наоборот, как-то все буднично и без затруднений. Рауль мне скинула мой маршрут по одному из верхних спальных уровней на браском. Я разносил картриджи для автоматических медаптечек. Рауль что-то месила у себя в специальном медицинском синтезаторе и заправляла этим картриджи. Я забирал у клиентов пустые картриджи, в обмен отдавал заправленные. Как она мне пояснила, медаптечки здесь используют для мониторинга здоровья и общего поддержания организма путем введения недостающих витаминов и микроэлементов. Полноценную медкапсулу мало кто может себе позволить, а аптечку – пожалуйста. Если аптечка обнаружит в организме изменения посерьезнее, требующие профвмешательства, то пациенты уже идут в медцентр. Набив рюкзак полными картриджами, получив последние инструкции от Рауль и настроив навигацию набрасками, я двинул на 12 уровень станции. На этот раз я никуда не торопился и с интересом разглядывал все необычное, что встречал на своем пути. Первое, незамеченное мною раньше, что произвело на меня впечатление это голографическое небо. Как-то не задирал голову вверх до этого, учитывая зеленые насаждения вокруг ощущение, что ты находишься на улочке какого-то городка, а не в коридоре космической станции стопроцентные. При этом, как ни странно, голографической рекламы вокруг было совсем мало и размещалась она либо внутри торговых точек либо на дорисованных голографических крышах зданий, особо не бросаясь в глаза. Видимо, здесь есть какие-то ограничения на агрессивную рекламу. Второе – это попадающиеся прохожие. У них не было ни броских нарядов или обвесов, ни экзотических мутаций. Основная масса – обычные люди в одежде неброских цветов. Офисный планктон – Только вместо костюмов тут в основном различные комбинезоны. Но это понятно. Мы на станции, поэтому многие компании, разрабатывая внутренний дресс-код, учитывали рекомендации техники безопасности. Фирменная одежда в случае ЧП должна обеспечить минимальный уровень безопасности владельца в течение получаса. Так я добрался до финальной точки маршрута. Больше всего... Квартал был похож на американский пригород. Дорожка, зонированные газоны по обе стороны, за ними входы в жилище. Как я понял потом, стены тут были одним большим экраном, и народ изгалялся, покупая себе оригинальные скины внешнего вида жилища. Приступив к раздаче, контактировал в основном с домашними роботизированными помощниками. Народ-то на работе. Но несколько домохозяек встретили лично. С парой из них даже мило поболтал за предложенным чаем. Как понял, основная печаль у них – это скука. Мужу предложили хорошую работу на станции, семья прибыла прицепом. Не у всех тут получилось найти занятие себе по душе. Вот и сидят, дичают по домам. Ну, как говорится, мне бы их заботы. Зато чаевых отсыпали. С работой я управился часа за четыре и к обеду вернулся назад. Отчитавшись и сдав пустые картриджи, побежал перекусить. Рауль, скинув мне пятьдесят кредитов и сказав, что на сегодня я свободен, ушла настраивать загрузку базы очередному клиенту. Я же по ее совету пошел в кафешку и взял за 10 кредитов местный комплекс обед. Расплатившись за него и сев за столик, Решил параллельно продолжить изучение Браскома и первым делом полез проверить свой счет. Как-никак получил первые деньги. Прихлебывая при этом грибной крем-суп, я чуть не подавился, когда обнаружил у себя на счету вместо 40 63 738 кредитов. Я опять почувствовал себя идиотом. Почему я вчера... Не удосужился в первую очередь проверить свой счет, а полез в контакты. Доев все, уже не особо разбирая вкуса, я думал об открывающихся мне возможностях. На что мне может хватить неожиданно свалившегося стартового капитала? Как ни крути, но эта сумма только выглядит впечатляющей. На самом деле ее мало на что хватит. Можно, конечно, поставить одну из простейших нейросетей, но при этом совсем не останется денег на толковые базы. Да и какие базы мне нужны, я пока тоже не представлял. Можно обойтись пока нейрограммами. Но опять же, у них сильно ограничен объем материала, уровень баз максимально до второго, и стоить они будут тоже совсем не по-божески. Появившаяся было вместе с финансами надежда на новые возможности потихоньку развеивалась. Да, теперь, имея гроши за душой, я стал чувствовать себя гораздо увереннее. Но глобально на мои планы это повлиять не может. Не хватает как минимум одного нуля, выдохнул я. Сидеть дальше за уже пустым столиком и предаваться своим мыслям я не стал. Выйдя из заведения, побрел по рынку на ходу, составляя список необходимых мне вещей. Первый встретил и приобрел пижаму. Спать в комбинезоне как-то не очень камельфо, А голышом и я не готов, и, похоже, Рауль не одобрит. Потом зашел и завис в довольно большом торговом центре со всевозможной амуницией, прям охота и рыбалка. Первым делом подобрал себе рюкзак. Нужно же где-то хранить все свое барахло. Купил новый комбес. Все же мой щегольский вариант для космического туриста был больше рассчитан на комфортное ношение во время перелетов. Теперь же мне нужна была простая и надежная амуниция, в которой можно было работать, не боясь повредить. А в крайнем случае было не так жалко. Взял комбес техника, как раз в комплекте к рюкзаку. Материал был более грубым, со значительными усилениями на локтях, коленях и, как ни странно, на заднице. Видимо, чтобы не подгорало во время ремонта. Тут же в оружейном отделе набрел на витрину со всевозможными станерами. Пройти мимо не смог. Приобрел себе один. Выбрал по традиции, конечно же, с фонарем. На комбезе оказалось специальное место для него. Через браском тут же провел привязку. Долго выбирал обувь. Моя больше походила на легкие высокие кроссовки. Мне же нужна была покрепче к новому комбинезону. В итоге остановил свой выбор на очередных местных берцах, в меру легких и удобных. Плюс был режим магнитных подошв. Несмотря на огромное количество другой различной снаряги, решил больше ничего не брать, пока не появится реальная необходимость. В другом небольшом магазинчике присмотрел спортивный костюм. Взял такого же цвета, как и у Рауль. Раз по утрам у нас совместные пробежки. В принципе, внешне большая часть одежды не сильно отличалась от нашей. Только явно технологичнее. Материалы изготовления, пропитки, мембранные слои, всевозможные дополнительные возможности. От пульсометра до подогрева. Все легкое, влагостойкое. грязи отталкивающая, дышащая. В общем, мои новые вещички мне нравились. Далее был приобретен набор индивидуальных средств гигиены. И даже нашел магазин с различным нижним бельем. Прикупил себе, выбрав фасоны попривычнее. Проверил счет. Минус 800 кредитов. Пришло сообщение от Рауль, что ждет на ужин. Пришлось сворачивать шопинг и спешить назад. По дороге забежал и купил кулек со сладостями. Попросил, чтобы сделали ассорти. Все не с пустыми руками к столу. «О, ты что, малыша какого-то грабанул?» — развеселилась Рауль, указывая на сладости. «Ага, точняк, с рюкзаком», — сказал я, скидывая его с плеча. «Ну, малыши разные бывают», — заметил Рауль. «Кто и рюкзаками сладости носит? Как твой приятель», — улыбнулась она мне. «Давай присаживайся, рассказывай, где так долго обедал». Скрывать наличие собственных средств не стал. Правда, не стал озвучивать их точное количество. Вкратце пересказал свой день и решил расставить точки над «и». «Слушай, Рауль, я тебя не напрягаю своим присутствием? Я уже задумывался, стоит ли мне снять собственное жилье. Средства теперь на это появились». недорогое капсульное койко-место потяну без проблем. Хотя отдавал себе отчет, что мне трудно внутренне решиться на этот шаг. Все же в моей ситуации иметь под боком взрослого, информированного человека, который хотя бы советом может помочь, очень ценно. Несмотря на то, что я вроде бы имею общие знания о местном мироустройстве, как говорится, черт кроется в деталях. И в них Так просто не разобраться. «Ты чего? Живи сколько нужно!» Рауль взмахнула руками. «У тебя много лишних кредитов, что ли? Некуда потратить?» Я почувствовал даже обиду в ее голосе. «Да, вот кладовка, про которую я говорила». Открыла она одну из дверей. «Все нужное барахло я сегодня оттуда выгребла. Остальное твоя забота. Расчищай и заезжай». я оглядел частично заставленную коробками комнату размерами примерно 3 на 4 метра. Неплохо, мне хватит. Всего в медблоке, помимо входной, было шесть дверей. Одна в комнату Рауль, вторая в санузел, дальше был склад со всяким медицинским барахлом, начиная от картриджей для синтезатора, заканчивая нейросетями и базами знаний. На другой стороне лаборатория. где у Рауль стоял медицинский синтезатор. Моя новая комната и еще одно пока неизвестное помещение. Увидев, как я оглядываю по очереди все эти двери, Рауль возмутилась. «Ты чего? Не нравится комната? Решил все-таки переехать?» Я прям почувствовал волну разочарования, исходящую от нее, и поспешил успокоить. «Нет, нет, ты что?» «Я благодарен тебе за все это. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Спасибо тебе!» Искренне поблагодарил я ее. Да ладно, тоже скажешь!» – слегка засмущалась она. «Давай пить чай. Потом будешь обустраивать свою комнату. Тебе не помешало бы прикупить как минимум кровать, стол и стул. Кредитов хватит или занять?» «Не переживай, хватит!» – встрепенулся я, отрываясь от разглядывания своего нового жилища. Ну и отлично. Мы сели и молча пили чай с моими сладостями. Я раздумывал. Проблема с жильем разрешилась сама собой. Хотя такая забота о моей тушке со стороны Рауль немного напрягала. С чего бы ей мне так помогать? В альтруизм я не верю. Поэтому считаю, что пока все про ее мотивацию не узнаю, то полностью доверять Рауль не стоит. Но надо признать, что до сегодняшнего дня от знакомства с ней одна польза. С финансами тоже ситуация немного выправилась. Теперь для интеграции в местное общество вылезла новая первоочередная задача – подтвердить стандартный минимум. Это как у нас диплом о среднем образовании. Каждый новый член Содружества до совершеннолетия должен изучить и подтвердить базовый набор знаний и умений. Было несколько вариантов, как пройти обучение. Самый распространенный – это ежеквартальные нейрограммы с последующим закреплением с помощью всевозможных онлайн-лекций, курсов, дифференцированных программ и документальных фильмов. Способов подачи материала было великое множество на любой возраст и пол. Производством занимались несколько крупных центров. Мелкие студии и отдельные личности, выдавая продукцию различного качества. Программа стандартная, а вот кто и как ее подает, мультипликационный крокодил гена или полуобнаженная эльфийка для проверяющего искина не имеет значения. Хочешь описание закона Ома для полной цепи на фене от уголовника, проведшего последние 30 лет в местах не столь отдаленных, не вопрос. Главное, чтобы обучаемый услышал или увидел учебные материалы из нейрограммы. Это необходимо для активации и закрепления полученной информации и, как следствие, усвоения курса. В общем, все возможные фишки для привлечения внимания молодежи. Ведь это один из самых стабильных и востребованных рынков. Расходы оплачивает государство. Все материалы идут только через центральный обучающий портал, где производители контента и сражались за аудиторию. После закрепления курса сдаются промежуточные тесты, и начинается все заново. Нейрограммы, медкапсулы и доступ к порталу для учащихся был бесплатным. И в финале обучения идет общее тестирование, подтверждающее усвоение вами стандартного минимума знаний. Оно проводится в специализированных государственных центрах. Там же проводится полное сканирование вашего организма и выдается карта ФПИ – физического, психического и интеллектуального развития. Дальнейшее – уже профильное обучение, только за свой счет. Для удаленных и мелких поселений, которых по космосу было раскидано приличное количество, Содружество раз в год обеспечивало бесплатный трансфер учащимся в крупные сертификационные центры для подтверждения прошедшего обучения. Второй вариант – это школьное образование. Оно считалось элитным. Зачастую это были школы-интернаты. Жесткая дисциплина, частичное получение знаний, особенно на начальном этапе, натуральным способом, собственно, как у нас в школе. своим умом, и в дальнейшем самостоятельное усвоение знаний всячески поддерживалось, пользование нейрограммами ограничивалось, а их постоянное использование без веских оснований осуждалось. Казалось, зачем так истязать обучающихся, да еще и за их деньги. Дело в том, что такое обучение гораздо лучше развивает мозги, и даже ученики... с не самой лучшей наследственностью, выходили из школы с коэффициентом умственного развития выше нормы. Третий вариант – мой. Молодежь совсем из глухих уголков, попадая в цивилизацию, получала полные нейрограммы со всем необходимым и кучу головной боли. После загрузки был год на освоение материала, усвоить который на должном уровне за такой срок считалось маловероятным. Через год необходимо пройти окончательное тестирование. Минимальная часть общества, кого местная система образования обошла стороной, считалась неполноценными личностями и была урезана в правах и возможностях, как несовершеннолетние граждане. Также в Содружестве широко была развита сеть кружков и клубов различной направленности для молодежи. Их посещение властями всячески поощрялось. Все данные о посещении и успехах отслеживались и заносились в личное дело. Считалось, что чем больше допов посетишь, тем легче будет определиться со своими интересами, а это поможет правильно построить свое развитие в будущем. Естественно, широкое распространение, а следственно и доступ это получило в центральных мирах. Чем ближе к периферии, тем скромнее были возможности у молодежи. О фронтире и серых зонах и говорить не стоит. Я решил продолжить прерванный разговор. «Рауль, мне необходимо пройти финальное тестирование. На станции же есть федеральный обучающий центр?» «Конечно, есть. Тут расположен довольно крупный. Даже принимает народ с соседних систем. Сейчас запишем тебя». «Тебе много осталось?» – уточнила она. «Смотря с какой стороны смотреть, в очередной раз удивил я ее». «Ого! Ты вроде на тупого не похож. Так в чем проблема?» А проблема досталась в наследство от прошлого владельца. Мне осталось пройти финальное тестирование по всей программе, в ходе которого определяется не только уровень моих знаний. Но и я должен получить первые официальные коэффициенты – интеллект, эрудиция, физическое развитие и другие. Потом их можно будет улучшить. Но это будут мои стартовые показатели. Я сидел и молча думал, как мне вывернуться из этой ситуации и насколько мои земные знания соответствуют местным реалиям. Ты все загадочней и загадочней. Давай, признавайся. Чего случилось? Не молчи. Устала ждать от меня ответа Рауль. Понимаешь, я обучался в реальной школе. Да ты что! Хотя я и не сомневалась, что ты из этих. Из каких этих? Возмутился я. Из богатеньких. У вашего брата свои причуды? О, ты даже не представляешь, какие. Так вот, обучение было только натуральным способом. «Совсем без нейрограмм!» «Ого!» У Рауль округлились глаза от удивления. «И как ты выжил? Где такая жуткая школа находится? Что за монстры там учатся? И что за чудовища их обучают? Ты у каких-то религиозных фанатиков, что ли, учился?» «Спокойствие. Только спокойствие, док. Ничего не монстры. Учителя в основном хорошие». ты, похоже, плохих книжек начиталась. Скажешь тоже, я не дура какие-то там книжки читать. Проще базу загрузить. Но все равно усваивать весь объем даже первичных знаний натуральным образом это варварство и издевательство над детьми. Не буду соглашаться или спорить. Это не решит моей проблемы. Мне нужно где-то раздобыть и в кратчайшие сроки прогнать все базовые нейрограммы. «Да, ситуация», – протянул Рауль, глядя на меня. «А с виду и не скажешь. Чего у меня с видом такое? Я сделал вид, что оглядываю себя». «Да не с видом, а с совестью», – заулыбалась Рауль. «Ты, похоже, специально ко мне подселился и дружка своего подговорил, чтобы все подстроить». «Это что-то меняет?» Откинувшись на спинку кресла, деловым тоном осведомился я. Рауль, смеясь, кинул в меня скомканной салфеткой, встала и ушла на склад. Минут пять там чем-то гремело и громко ругалась на бардак, после чего вернулась с небольшим боксом в руках. Давай прикинем, есть два варианта. Либо сорок стандартных квартальных нейрограмм, либо четыре полных. Что по стоимости? уточнил я. Особой разницы нет. Они все копеечные. Можешь сам глянуть. На торговых площадках такого добра хватает. Я вспомнил сутки, когда я в прошлый раз отходил от процедуры загрузки полной нейрограммы. Повторять этот опыт не хотелось. Сколько идет процесс загрузки квартальной нейрограммы? И через какое время можно закачать следующую? Стандартно полчаса. У тебя будет быстрее. Ведь я так понимаю, что основной объем знаний тобой уже усвоен, да и с мозгами порядок, но все равно следующую можно только через час. Я прикинул, что минимум 4 нейрограммы в день могу осилить, плюс меньше шансов выжечь себе мозги, о чем и сообщил Рауль. Отлично, держи. Дала она мне коробочку, где ровными рядами лежало 40 кристаллов нейрограмм. «С тебя две тысячи кредитов. Сразу отдашь? Или с зарплаты вычесть?» «Ого! Копеечные! Давай сразу!» Я перевел Рауль положенную сумму. «Пойдем, закачаем первую», – поспешил я. «Тут сорок нейрограмм. Нормальная цена. Может, первую десятку пропустишь?» «Чего тебе там изучать?» – предложил Рауль. «Нет. Раз уплочено, давай все». Неохота на финальном тестировании на ерунде срезаться. Окей, смотри сам. Я залез и стал ворочаться, стараясь поудобнее расположиться в капсуле. Рауль стоял рядом и недовольно смотрела на меня. И чего-то разлегся. Я что, каждый час буду бегать, включать тебе все? Вылазь и смотри. Тут ничего сложного. Я тебе дала ограниченный допуск на управление капсулой. Вот так активируешь ее своим браскомом. Кристалл кладешь сюда, показала она мне на лоток приемника. После считывания, если кристалл нормальный, то загорается этот зеленый статус на информационном дисплее, подтверждающий безопасность процедуры. Тут жмешь старт и лезешь в капсулу. А как успею? Она же закроется без меня. Вдруг не добегу? Тут же забеспокоился я. Успеешь. Пока не поместишь свою тушку внутрь, не закроется. После загрузки крышка открывается автоматически. Ждешь час, повторяешь. Все ясно? Или инструкцию написать, как для особо одаренных? Да вроде все понял, отрапортовал я. Давай тогда сам, отрубила она капсулу. Я быстро повторил все манипуляции, которые она мне показывала. И полез в капсулу получать первую нейрограмму.